Часть в Проект сдан. Что делать дальше? И вот вы встречаетесь с клиентом и передаете ему папки с документами. Два или три экземпляра проекта, один из которых он оставит себе, а остальные передаст строителям. Что дальше? Многие дизайнеры считают, что в этот момент их работа закончена, однако они ошибаются. Давайте порассуждаем, что является тем продуктом, который мы, дизайнеры интерьера, предлагаем клиенту. Чего от нас хочет клиент, когда заключает договор? В чем испытывает потребность? Получить две папки с непонятными для него чертежами и красивыми картинками? Отнюдь. Заказчик хочет увидеть оригинальную идею и гармоничный стиль? Да, но не только. Наш клиент хочет въехать в квартиру или дом, в котором все устроено именно так, как он мечтал. Это его цель. Это та его потребность, которую дизайнер интерьера должен удовлетворить. Довольно редко встречается проект, который в себе содержит абсолютно всю информацию о будущем интерьере. Довольно редко встречается объект, где все идет точно по плану и не возникает никаких непредвиденных ситуаций. В идеальном случае сначала необходимо полностью разработать проект с подбором всех отделочных материалов, оборудования, мебели, светильников, создать все технические чертежи и спецификации. И только потом могут быть начаты ремонтно-строительные работы. В процессе ремонта чертежи и спецификации проекта используются строителями для его воплощения. Однако жизнь далека от идеала, а деятельность дизайнера интерьера еще дальше. В практике дизайнера бывает так, что создание проекта начинается одновременно с ремонтно-строительными работами и ведется параллельно им. Это порождает массу проблем и недопонимания между заказчиком и дизайнером интерьера. В некоторых случаях клиенты отказываются от услуг авторского надзора, так как считают, что, имея на руках качественный проект, справятся с реализацией сами. Иногда, напротив, сам дизайнер не хочет заниматься практической стороной своей работы, предпочитая творить и создавать интерьеры, сидя в уютном офисе. Авторский надзор и сопровождение проекта являются, пожалуй, наиболее болезненной темой в отношениях дизайнера и заказчика. Давайте попробуем разобраться, какие цели и задачи стоят перед сторонами. Когда заказчик нанимает дизайнера интерьера, чего он хочет от этого сотрудничества? Во-первых, он хочет получить уникальный и эксклюзивный интерьер своего жилья, офиса или другого помещения, созданного исключительно под его нужды и согласно его пожеланиям. Во-вторых, он хочет минимизировать затраты на переделки, рассмотрев все варианты дизайна интерьера еще на стадии проектирования, до начала ремонтно-строительных работ. И в-третьих, он хочет упростить для себя процесс ремонта, сделать его менее затратным в психологическом и временном смысле, Таким образом, целью заказчика является максимально точное воплощение проекта дизайна интерьера на заданной площади. И было бы слишком примитивно думать, что когда дизайнер приступает к работе над проектом, его интересует лишь заработок. Безусловно, дизайн интерьера — это работа, и создание материальных ценностей для себя и своей семьи является одним из приоритетов. Но помимо этого дизайнер, безусловно, желает заработать репутацию, имя, создать объект, которым он сможет гордиться и который сможет поместить на почетное место в своем портфолио. Только контролируя весь процесс ремонтно-строительных работ, дизайнер может быть уверен, что проект реализован полностью согласно задумке. Поэтому авторским надзором пренебрегать непозволительно. Отдельная проблема – декорирование. Этот этап заказчики часто пускают на самотек и принимают решение обойтись своими силами. Но именно в этот момент можно погубить даже самый удачный интерьер, Многие мои коллеги считают, что неудачный декор способен свести на нет работу дизайнера, тогда как удачным декором можно преобразить практически любое помещение и вывести его на качественно другой уровень. Возможно, это заявление и покажется излишне категоричным, однако значение декорирования трудно переоценить. Под декорированием традиционно понимают работу с текстилем – это шторы, п о к р ы в а л а подушки, ковры, мобильными элементами освещения, торшерами, настольными лампами, подбор картины фотографий, посуды, ваз, аксессуаров для ванной комнаты и многих других мелочей. К сожалению, у нас принято подбор текстиля оставлять на последний момент, тогда как в Европе и США дизайнеры интерьера свою работу над проектом зачастую начинают с этого. Как это ни странно звучит, но подумайте сами – подобрать краску для стен под цвет ткани значительно проще, чем наоборот. Допустим даже, что вам не удалось удержать в руках бразды правления на этапе декорирования. Возможно, заказчик будет принимать какие-то решения, не согласующиеся с вашим видением интерьера. Это еще не повод для паники. Во время фотосъемки очень многое можно поменять и подправить. Я считаю, что фотосъемка готового интерьера – дело совершенно обязательное. Именно реализованные проекты показывают новым заказчикам степень вашего профессионализма и практические навыки, тогда как визуализации показывают лишь умение работать с компьютером и оригинальные мысли. Именно фотографии реализованных проектов составляют основу вашего портфолио и в итоге приводят к вам клиентов. Поэтому фотосъемку завершенного интерьера следует поручить профессионалу. Он сможет намного лучше подать ваш интерьер, продемонстрировать его сильные стороны и нивелировать слабые места. Финальную фотосъемку не стоит откладывать надолго. Интерьер теряет свою свежесть. В нем появляется много лишних предметов с точки зрения дизайна, а не жизни. Но и фотографировать полуготовый интерьер без всех предметов мебели и декора тоже бессмысленно. Найти этот момент, когда все уже закончено, но еще свежо и ново, очень важно. Профессиональная фотосъемка интерьера не только займет достойное место в вашем портфолио, но и позволит вам надеяться на то, что интерьер будет опубликован каким-нибудь авторитетным журналом, посвященным дизайну интерьера. А это, в свою очередь, работает на вашу репутацию и может способствовать появлению новых клиентов. Если честно, я не понимаю, почему многие дизайнеры годами работают и не имеют ни одного объекта, отснятого профессиональным фотографом. Для меня это показатель недостаточно стратегического отношения к своему бизнесу и карьерному росту. Посудите сами, пусть сегодня работы вам хватает, и клиентов даже больше, чем надо, но кто сказал, что так будет всегда? Не стоит повторять судьбу п о п р ы г у н из трекозы, сделайте зачин на будущее своевременно. Этот вклад – красивое портфолио и публикации в интерьерных журналах. Скажу еще по секрету, красивые фотографии вашего интерьера, кроме всего прочего, способны существенно поднять вашу самооценку. Особенно, если вы распечатаете их на фотобумаге формата А3. С этим эффектом я столкнулась во время подготовки к выставке. В распечатанном виде фото моих интерьеров выглядели намного более эффекта, чем на мониторе. Это дало мне большой заряд уверенности в себе и позитивного мышления. А в нашей творческой работе это, поверьте, дорогого стоит».